16. -е. Кровать оказалась дешевой, железной. Обстановку составляли еще один столик, ковер, кресло и дряхлые, закрытые на ключ кассене, какое стоит в каждом доме на фраксисе Спальню для гостей на вилле «Миллионера» я представлял совсем иначе. На стенах не было украшений, кроме фотографии, где группа островитян позировала на фоне какого-то дома.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 Тщетно искал признаков пребывания женщины. Вода текла холодная и соленая. Чисто мужские условия. Вернувшись в спальню, я улегся. Небо в открытом окне светилось бледной вечерней глубизной. Сквозь кроны деревьев едва виднелись первые северные звезды. Снаружи монотонно, с верберновской нестройностью, но не сбиваясь с ритма, стрекотали кузнечики.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 Странным образом сопряженная с проснувшейся во мне тоской по Алисон. Снова хотелось жить. В доме стояла смертная тишь, как внутри черепа. Но шел 1953 год. Я не верил в Бога и уж ни капли в спиритизм, духов и прочую дребедень. Я лежал, дожидаясь, когда минует полчаса. И в тот вечер тишина виллы еще дышала скорее покоем, нежели страхом.